Глава тридцать восьмая. «Вы официально помолвлены?» Джош смотрел на нас, насупив густые темные брови. «Да», — кивнул мой жених. «А что? Сегодня же посетите ратушу и оформите брак по-настоящему», — ответил барон, оставаясь максимально серьезным. «Ну, почему?» — против воли вырвалось у меня. «Я ведь вовсе не собиралась за кого бы то ни было замуж». «Мия, буду с вами предельно откровенен», — вздохнул хозяин дома. Вас не отпустят из дворца, даже если в вас нет ни капли магии. Но брак с Лестером Холстоном может стать весомым аргументом, чтобы это все же произошло. Вы меня ввели в полное замешательство. Я не села, а устало плюхнулась в мягкое кресло, стоявшее напротив широкого стола Барона. Мужчина вызвал нас в свой кабинет, сказав, что предстоит очень серьезный и важный разговор. Ваши знания бесценны. Вас будут допрашивать день и ночь, пока не выжмут досуха, оставив от вас тень. Королевский отдел исследований работает не за страх, а за совесть. Ведь такие перспективы ни один здравомыслящий человек ни за что не упустит». «И выгоду», — кивнул Джером, прикрывая веки и проведя раскрытой ладонью по лицу. Даже потер щеки, между прочим, гладковыбритые. И когда только успел. «Джером, вы же сказали, сумев тем самым меня убедить, что бояться нечего, что король не будет нарушать давние законы, касающиеся пришедших из запелены — воскликнула я, начиная немного понимать масштаб назревающих проблем. — А законы никто нарушать и не собирается. Просто Джерри не знает деталей так, как я. Мне пришлось много лет сотрудничать с Королевской канцелярией, я ведаю то, чего не знают иные люди. И давал клятву о неразглашении, благо эликсир молчания тогда был очень дорогим и редким, посему я лишь подписал документы, и на этом мы разошлись. Но после того, как вы помогли мне, я взглянул на вас под другим углом и увидел необыкновенного человека, личность с большой бескорыстной душой. Кто я вам? По сути, никто, а взяли и помогли. Это дорогого стоит, поверьте. И хотя бы так, но я отплачу вам добром за добро. Он смолк, молчали и мы. Так вот, не нарушая законов, вас будут держать в золотой клетке, кормить, как положено, и допрашивать. Первое время вы, возможно, и вытерпите, и вам даже может все это нравиться, но потом вопросы пойдут по второму кругу, третьему, проверка на достоверность выданной вам информации. Затем практика, и, скорее всего, она будет осуществляться на приближенных к высокопоставленным лицам, а потом и на самих аристократах. Это все будет выматывать вас морально. Никакого отдыха, только работа. «А если вы станете супругой одного из нас, то тут включаются совсем иные законы. Вы в первую очередь станете принадлежать супругу, а только потом королевству». «Какая дикость! Ну, у вас и нравы. Странно, что вы еще не живете в пещерах». Моему возмущению не было предела. «Я вас понимаю, мии «Нет». Я упрямо сжала губы в тонкую недовольную линию. Вы не пришелец из другого мира. Вас не собирается никто препарировать и рассматривать под лупой. Поэтому вы не понимаете всего того, что я сейчас ощущаю и о чем думаю». «Доверьтесь Джерому», — выслушав мою полную негодование речь, все так же спокойно и мягко заговорил Гроун. «Муж всецело отвечает за вашу жизнь. Его слово в отношении вас никто не посмеет ослушаться. Даже его величество. Иначе зачем же столько власти у мужчин?» «Действительно». криво усмехнулась я. Махровый мужской шовинизм во всей его красе. Угораздило же меня так влететь, да еще и на диване. Я выйду. Поговорите по душам. И Джош быстро вышел из кабинета, оставив меня и лестер наедине. Нервно сжав ладони в крепкий кулак, да так, что костяшки пальцев побелели, я уставилась в узкое окно, в которое пробивалось раннее утреннее солнце. Время было против меня. Но, тем не менее, у меня еще был шанс, и я могла сбежать. «Только куда? Сейчас зима, в лесах разбойники, замерзнусь в каком-нибудь овраге? Не такой судьбы я себе желала». «Мия», Джером подошел к моему креслу и, не чинясь, сел на корточке прямо передо мной. «Всех этих деталей я не знал. И если все то, что рассказал мой друг, правда, то у вас только один выход». «Два». Переведя взор от бойницы на Холстона, криво усмехнулась я. «Могу попробовать сбежать». Городоправитель нахмурился. Ему явно не пришлись по душе мои мысли. Он даже осуждающе покачал головой. «Вам нравятся сказки?» «Что за вопрос?» – удивилась я, несколько сбитая с толку странным вопросом. «Прошу, ответьте», – не унимался он. «Конечно», – пожала плечами, – «я люблю сказки». «Так вот, ваш побег – это что-то из той сферы. Даже если у вас получится, то вы недолго протянете. Пойти с вами я никак не смогу, поскольку у меня есть семья». «Да я вас и не прошу ни о чем подобном!» — возмутилась я почти искренне, потому что где-то в глубине души мне бы хотелось, чтобы этот красивый мужчина сорвался вместе со мной. Но он прав. Мои мечты далеки от суровой реальности. «Что вы предлагаете? Вступить с вами в брачный союз? Зачем вам это нужно? Вы свободный мужчина. Зачем связывать себя узами брака с нелюбимой женщиной?» По нашим законам, мужчина может быть женат на одной, но иметь сколько угодно официальных любовниц. И неофициальных тоже. Уголками губ улыбнулся он, а я запыхтела, как тот чайник, готовый взорваться в любой момент. Но давайте об этом поговорим как-нибудь потом. Сейчас нужно придумать, что именно я скажу королю, чтобы он точно вас отпустил. Джош прав, и только брак способен оградить вас ото всех тех издевательств, которые непременно над вами будут совершены под видом невинных опросов. «У меня только один вопрос. У вас есть такое понятие, как расторжение брака? Проще говоря, развод?» «Да». Я была облегченно выдохнула, как Джером добавил. «И на развод в ратушу может подать чаще всего мужчина, а женщина, получившая свободу, немедленно становится изгоем, и ее перестают уважать». «Фу, какая гадость!» Меня даже передернуло. «Хорошо, давайте продумаем план действий», через минуту тишины решилась я. «Предлагаю поступить так». «Вы говорите своему королю, что он может прислать ко мне лекарей в ОЛЦ, проходить обучение у меня. Я буду читать лекции, а затем на практике все отрабатывать. Думаю, что и его исследователи тоже могут присутствовать и все конспектировать». Холсон поднялся и пару минут вышагивал по комнате, о чем-то усиленно размышляя. В итоге сказал, «Думаю, это приемлемо. Вы будете свободны в перемещениях, заставлять и держать вас в четырех стенах никто не сможет. Но они так или иначе получат свое». «Ну а если во мне есть магия...» «В этом случае просто доверьтесь мне!» Вдруг перебил он меня, и от подобного заявления я даже рот приоткрыла в искреннем удивлении. «Неужели он готов подготовить для меня пути отхода? Создать условия для побега?» Пристально посмотрев ему в глаза, поняла. «Да, Джером все это сделает, но я должна буду уйти одна. Без него». От осознания, что в этом случае больше никогда не увижу этого внешне холодного, отстраненного мужчину, виртуозно владеющего своими эмоциями, сердце защемило, и мне стало по-настоящему тоскливо. И когда я к нему настолько привыкла? Глупая, нашла время влюбляться. И в кого? В иномерянина. А вдруг неведомые силы унесут меня назад, домой? И как тогда? Сердце оставлю тут, а там буду существовать? «Мия, лис, а ну-ка возьми себя в руки! Никаких привязанностей!» «Хорошо», — ответила я и прикусила губу, чтобы сдержаться и не ляпнуть лишнего. «Тогда собирайтесь. Нам нужно успеть заехать в ратушу и дальше отправимся во дворец. Его величество не любит, когда опаздывают». Я просто кивнула и резко встала с места. «Мне нужно накинуть верхнюю одежду, и я готова».